Глава одиннадцатая. Прощальные подарки, хризантемы, и истечение обстоятельств. В мире чувств есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь. Стендаль. С утра Ния решила полить сад и грядки. Да и любопытно было взглянуть, как там яблоня. Повседневные дела хорошо отвлекали от мыслей, которые за последние дни не давали покоя. Она уже сама запуталась, не зная, как поступить. но стоило настроить поливной шланг, как за спиной раздался знакомый голос. «Госпожа Ниана, приветствую вас! Прошу прощения, что так задержался!» И кто-то шумно вздохнул. Отбросив шланг в сторону, Ниа обернулась и обомлела. Дух-хранитель парил над землей и выглядел при этом словно живой. Его образ не мерцал, как тогда в пещере, и одежда его соответствовала современности, не старинный балахон и колпак, в которых она увидела чародея впервые. И я вас приветствую, многоуважаемый Зелуний. Позвольте спросить, даже не знаю, как лучше выразиться. Вас удивляет мой вид?» Дух-хранитель улыбнулся и даже прищурился от яркого солнца. «Я и сам в неописуемом восторге. Энергия кипит во мне, сила рвется наружу, я горы готов свернуть». Тут он немного замялся. «Кстати, о горах. Вы даже не представляете, что произошло позавчера в обители. Все мои друзья очнулись от магического сна». Я их, конечно, предупредил, что не стоит показываться людям на глаза. Мир за время отсутствия магии слишком изменился. Но все равно такая радость! Слава Дрекону Всевеликому! Слава Зеру Сурозящему! Видимо, они решили простить нас, никчемных землян. Но что же это я все о себе? Расскажите лучше о вас. А как поживают Александр и Денис? Не томите, милая барышня! Ния улыбнулась, радуясь искреннему энтузиазму Зелуния. Лариса с час назад уехала в город, так что в доме никого не было, кроме Шеру. Соседи, конечно, с утра заняты своими делами, но народ здесь, как и везде, любопытный. Лучше не рисковать. Идемте в дом, там и поговорим. Дух-хранитель, оказавшись внутри помещения, сначала все внимательно осмотрел, начиная с кухни и заканчивая чердаком. Потом довольно выдал. Какая здесь добрая атмосфера. Вещи просто излучают любовь, а многие и магию. Это какие же? И Зелуний начал перечислять. Там-то он заметил цветочный горшок, в котором вырастет все что угодно. Там-то увидел поварскую ложку, которая придаст вкус любому блюду, а еще необычного черно-белого медведя. «Черно-белого медведя? Это вы пропонденка, наверное. Подарок Саши. «Молодой человек, видимо, с особыми чувствами выбирал для вас дар. И всплеск магии при этом. Многоуважаемый Зелуний, давайте не будем обсуждать это». Вы просили рассказать о событиях, которые недавно произошли, так что слушайте». Не она сама не ожидала, что так резко ответит, но бередить и без того растревоженную душу всякими там предположениями она не собиралась. И что дух-хранитель мог знать о чувствах и любви? Да и любил ли он по-настоящему кого-нибудь? Для него на первом месте обитель, сохранение истории магии и старинные фолианты. Больше часа длилась беседа, серьезная, с массой вопросов и предположений, а также удивленных восклицаний. Зелуний подмечал мелочи, уточнял, переспрашивал. К концу разговора с довольным выражением лица произнес. «Как я и предполагал, поток стал сильнее. Не только, значит, в обители чародеи начали пробуждаться. И русалочий народ в реках. Лес исцеляется. Горелую поляну не узнать. Вся в зелени, новые ростки деревьев. Слава Дрикону Всевеликому! Как же я рад, что вы, милая Ниана, оказались в наших краях. Не знаю, как и отблагодарить». Ниа встрепенулась. Я буду очень признательна, если поможете мне открыть маг-портал в Кайримию. Домой хочу. Соскучилась по отцу, по друзьям. Но вы же на все лето к нам. Август еще не закончился. Я и провела эти месяцы на Земле. Неделей раньше, неделей позже. Если, конечно, для вас это не вызовет трудностей. Что вы, Ниана, трудностей никаких нет. Мне только надо найти соответствующее заклинание и ключ-артефакт. Просто с вами все так преобразилось. Я надеялся, что вы решите остаться. Исключено. У меня дома отец, друзья. Я должна окончить академию. И вообще, я не из этого мира. Здесь у вас теперь два будущих мага. Будете их наставлять. А у меня своя жизнь». «Да-да, вы правы». Дух-хранитель заметно побледнел и стал слегка мерцать. Он плавно переместился к окну и взглянул в сад. «Вижу, и в сыскарях магия дает о себе знать. Яблонька снова ожила». Задумался, тяжко вздохнул, скорее по привычке, чем по надобности, и добавил. «Хорошо, сегодня же займусь вашей просьбой. Думаю, завтра можно будет попробовать открыть портал. Но, скорее всего, все получится. У меня резерв восстановился. Да и вы тоже уже можете пользоваться магией». «Как?» Ниа, чтобы проверить, сосредоточилась и взмахнула рукой. Секунда, другая, а потом резкий порыв ветра, и шторы на окне сами собой раздвинулись. «Видите?» Я оказался прав. Препятствий для магического потока больше нет. Ох, вот это времена настают! Я неимоверно счастлив. Не думал, что мой дух станет свидетелем таких грандиозных перемен на Земле. Будем надеяться, что природа-матушка со временем полностью восстановится, и благодаря этому души большинства людей оттают. И уже было начал исчезать в воздухе, но вдруг стукнул себя по лбу и воскликнул. Ой, что это я? Совсем забыл уточнить. а вы знаете, где находится портал? Ния мысленно возвратилась в тот день, когда впервые оказалась на земле. Скала, густые заросли, грунтовая дорога, мощный разлапистый дуб. Знаю, скалы к западу от разлапистого дуба. Да-да, все верно. Что ж, тогда встречаемся завтра в полдень возле портала. Дух напоследок улыбнулся и исчез. Ния сжала кулак. Кончики пальцев начала знакомо покалывать. Вот и магия пробудилась. наверное, надо радоваться. И домой скоро вернется. Родной мир, все привычное и знакомое. Но радости не ощущалось. Рано или поздно все должно было вернуться на круги своя. Расстраиваться не стоило. Как привыкла к земле, так и отвыкнет. Лучше вещи собирать и подарки для друзей приготовить, чем киснуть и предаваться грусти. Хорошо, что она вчера во время прогулки по городскому парку зашла в сувенирные ряды. Нашлись презенты и для земных друзей, и для кайримских, и для любимой тети подарок. Чего ты так злишься? Стас уже не знал, как успокоить брата. Я с утра звонил няне и передал ей, что за нами приехали родители. Пройдет пара дней и предки успокоятся. Вернемся мы в Сыскари, даже не сомневайся. Я должен срочно поговорить с ней. Саша, еле поднявшись с постели, направился к шкафу. И все объяснить. Она, наверное, не весь что думает обо мне. А ну-ка, лях, обратно, у тебя швы разойдутся. Вот мой телефон, позвони ей и объясни. Я уже звонил с твоего. Гудки, номер не отвечает. Блин, как не вовремя мой мобильник разбился. Стас глянул на тумбочку, на которой лежало то, что раньше было телефоном, и нахмурился. Если бы не этот самый мобильный, то брату пришлось бы гораздо хуже. Экран в дребезги, капли крови, бр. вот уж каникулы выдались. Магия, банда черепка, и еще неизвестно, что ждет впереди. Сань, напиши Няне в интернете, у нее же есть страничка в соцсети. Писал, она со вчерашнего дня на нее не заходила. Саша достал брюки классического покроя и белую рубашку. «Я еще успею на трехчасовый автобус». Внезапно дверь в комнату открылась, и послышался гневный голос. «Александр Бельский, куда это ты собрался? Тебе же врач строго-настрого сказал, два дня соблюдать режим. Хочешь, чтобы шов разошелся?» «Мам!» – воскликнул побелевший Саша. «Попали!» – проворчал Стас. «Что, мама?» – чуть не плача проговорила Елена Юрьевна Бельская и подошла к старшему сыну. «Сашенька, я тебя не узнаю в последнее время. Ты, конечно, уже взрослый и прекрасно понимаю, что мнение родителей не так важно для тебя, как раньше. Сама была в твоем возрасте. Но я тебя умоляю, побереги себя. Два дня дома большего не прошу. Скоро в институт. Ты должен поправиться». «Хорошо. Сегодня я дома, отлеживаюсь. А завтра в сыскори», – упрямо ответил Саша. «Вот отлично, сынок», – пошла на уступки разом повеселевшая Елена Юрьевна. я тебе сейчас бульончика куриного принесу. Стасик, а ну-ка марш из комнаты брата, ему отдых нужен». К вечеру Саша снова начал мерить шагами комнату. Ему не давало покоя, что до сих пор он так и не объяснился с Нианой, не признался ей в любви. Как же все складывалось неудачно. Если бы не нападение черепка в ту злополучную ночь, то он бы все рассказал Ние. А сейчас вынужден сидеть дома и еле сдерживаться, чтобы не сбежать. Родители, словно поняв настроение сына, то и дело заглядывали к нему. обсудить матч, помочь с функциями в телефоне, прочитать рецепт, а то что-то глаза плохо видят. Стас тоже наведывался к нему и старался развеселить, но ничего не выходило. В Саше клокотала энергия, сила бурлила в нем, и если бы не слово, которое он дал матери, ноги бы его здесь не было. Рано утром, еще до восхода солнца, Саша откинул одеяло и в считанные минуты оделся. Ночью он не сомкнул глаз, ноутбук не выключал, следя за страничкой Нии, вдруг она все-таки появится в сети. Несколько раз делал дозвон с телефона брата и писал сообщение. Ничего. И это его беспокоило. Покинув квартиру, первым делом он направился в центр города. Для такого важного дела, как объяснение в чувствах, надо было подготовиться. Саша решил купить для Нианы украшения в знак серьезности его намерений. Как-то раз он в одном из ювелирных салонов увидел серебряный комплект. Серьги, колечко и браслет, украшенные изображениями панд. Смотрелось красиво, и Ниане этот зверь нравился. Это, конечно, не те изумруды и сапфиры, которые он видел в воровских пакетах черепка, но когда-нибудь и у него хватит денег на такие дорогие подарки для любимой девушки. Недалеко от магазина располагался цветочный киоск. Продавщица уговаривала купить букет роз, но Саша настоял на красных и белых хризантемах. Не забыл он и про лохматого питомца. В зоомагазине нашелся красивый кожаный ошейник с медальоном. Там же сразу и выгравировали имя золотыми буквами – Шеро. Десятичасовый автобус ушел. Чтобы не ждать следующий, который должен прибыть по расписанию не раньше одиннадцати, Саша поймал попутку. Нетерпение и беспокойство с каждой минутой росли. Его как будто что-то подстегивало торопиться. Знакомый пейзаж проносился за окнами, но он ничего не замечал, мысленно считая минуты.